Глава 46. Мобильная бригада. Когда Николь уже готова была сбежать из префектуры полиции, в приемной появился пизон. Его осанка и неторопливая походка явно выдавали в нем человека власти. Шеф тут к вам, начал было Каби, пропустите их. Марсель Пизон, не останавливаясь, как корабль, плыл в свой кабинет. Перед входом он обернулся к секретарю и спросил. «Габриэль так и не возвращался?» «Так они это... Нет, пока не возвращался», — пролепетал Каби. Журналистка и художник переглянулись, и девушка заговорила первой. «Мы как раз по поводу Габриэля Ленуара». Пизон прощупал посетителей глазами и пропустил к себе. Николь поежилась от этого взгляда, но, закрыв за собой дверь, продолжила. «Господин Пизон, Линуару кажется, угрожает опасность. Нельзя терять ни минуты». «Вы, собственно, кто такая будете?» — прогремел Пизон. «Николь Диспре из журнала «Ле Пяти «Ах, значит, вы и есть та самая журналистка, охмурившая нашего доблестного Линуара. Я Мансуров с удивлением посмотрел на Николь». Щеки девушки невольно покраснели, но шеф бригады краж и убийств, казалось, только этого и ждал. «Да, вы, мадемуазель, думаете, Марсель Пизон не узнает, кто скрывается под псевдонимом Лис? Или вы считаете, что можно просто так очаровать моего лучшего агента, а потом бравировать в своей газетенке знаниями подробности дела государственной важности? Но я... Не волнуйтесь, он мне о вас ничего не рассказывал». «Габриэль из благородной семьи и никогда бы не скомпрометировал барышню. К тому же Габриэль не подкупен, поэтому единственным оружием, которым вы могли воспользоваться, чтобы вытянуть из него необходимые сведения, — ваше женское очарование. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сложить два и два. Со мной такой номер не пройдет. Имейте в виду. Господин Пизон, умоляю вас, я потом все объясню, но сейчас... «Нельзя терять время! Вызовите мобильную бригаду!» Николь схватила расхаживающего по кабинету Толстяка за руку. «Вы ведь сами сказали, что это — дело государственной важности!» Пизон вздрогнул и посмотрел на вцепившуюся в его локоть ручку. Такого напора он не ожидал. Николь вонзила в него все свои острые коготки. «А что такое мобильная бригада?» — спросил в этот момент Мансуров. Это новое подразделение полиции, Александр, объяснила девушка, удерживая руку Пизона. Полицейские на автомобилях. Бывшие жандармы и другие чины полиции, которые имеют право выезжать в парижский регион для оказания помощи в расследовании преступлений. Да, банда Олухов на колесах. От них толку мало. Только их помощи еще не хватало. Прогромыхал Пизон и рывком освободился от цепких женских ручек. «Господин Пизон, это наш последний шанс!» Продолжило наступление Николь, повернувшись к шефу полиции. «Вызовите мобильную бригаду! Нам срочно нужно в Рюэй-Мальмезон!» Габриэлю угрожает опасность. «Раз вы уже знакомы с моими статьями, то должны быть осведомлены, как я могу написать в газете об обстоятельствах работы вашей бригады!» «Даю вам слово, что если мы не поедем в Рюэй, то я это сделаю!» Мансуров, кажется, опешил от такой решительности Николь. От удивления он не мог вымолвить ни слова, поэтому просто в ожидании повернулся к Пизону. У последнего на лбу выступило несколько капелек пота. Он аккуратно достал из бокового кармана шелковый платочек и вытер им свой достопочтенный лоб. потом сел в кресло для посетителей и сказал. «Нет, сейчас уже поздно, и мой рабочий день окончен». Николь повернулась и с умоляющим видом посмотрела на Мансурова. Однако врач-абстракционист только покачал головой. Тем временем Пизон продолжил. «Да и как вы себе это представляете? Я звоню в их главный штаб на улице Грифюль, и они с радостью бросаются нам помогать? Разве вы не знаете, что они подчиняются не мне, а прокуратуре и судейским?» Теперь настала очередь удивляться Николь. Она повернулась обратно к Пизону и часто захлопала своими зелеными глазами. «Спокойно. От Пизона еще никто не уходил». Пизон встал, обошел письменный стол, выдвинул ящик, достал оттуда свой револьвер и засунул его себе за ремень. За мной у нас будет своя собственная мобильная бригада. Или я, не Марсель Пизон. А по дороге вы уж будьте любезны рассказать мне, почему в свое свободное время мне нужно срочно все бросать и нестись с вами в какой-то парижский пригород. И если вы меня не убедите, я вас лично арестую и посажу за решетку, мадемуазель Диспре».